Глава 15, в которой князь Святослав вдохновляет печенегов на великий поход. Храбрые богатыри Цапон, ваш хан умер. Кто из вас готов доставить эту скорбную весть большому хану Куркуте? Храбрые богатыри, тысяч двенадцать печенегов, сгрузившихся на пологом склоне, энтузиазма не выказали. Добровольцев не было. Ни среди малых ханов ни среди простых всадников. Все знали, принесшему черную весть, могут и голову снести. «Я это сделаю», — с явной неохотой объявил, наконец, дядя Кутея. Он и его родичи расположились в первых рядах, лишь немного ниже красных щитов святославовых гридней. «Ты храбрый человек», — констатировал великий князь Киевский. Его конь нервно перебирал ногами, словно чувствуя воодушевление всадника. Но Духарев был уверен, Святослав сознательно горячит коня. На самом деле князь волнуется не больше, чем деревянный зверь на носу Духаревского дракара. «Ты — храбрый человек!» Могучий голос Святослава стекал к печенегам сверху, с вершины холма. «Мне нужен храбрый человек для великого дела. Потому я хочу, чтобы именно ты...» возглавил храброе войско Цапон. А того, кто отвезет скорбную весь Куркуте, ты выберешь сам. Печенеги заволновались. Святослав вернул им коней, кроме тех, что были предназначены для приплывшего с Духаревым войска. И вроде как вернул свободу, но потребовал отдать половину семендерской добычи. Один малый род попытался ослушаться, и в результате родовичи потеряли все, кроме жизни. Обошлись с ними так, как обычно поступали с копчеными, изловленными на киевских землях, но не успевшими покуролесить. Выгнали в степь в одних портках. Надо отметить, что даже пешие, печенеги припустили довольно быстро. Два десятка безоружных копчёных очень хорошо представляли, что с ними будет, если они попадутся в руки недобитых семендерских хузар. Это поучительное зрелище — сделала остальных степняков куда более покладистыми. Но дисциплина по-прежнему оставляла желать лучшего. Сапон готовы были ходить под рукой Кутея, любимого внука Большого хана. Но дядя Кутея — совсем другое дело. Крови волка не было в его жилах. Обычный хан из не слишком выдающегося рода. Даже поддержанный киевским князем — он вряд ли будет принят большинством печенегов в качестве абсолютного лидера. «Не шумите, богатыри Цапон!» Мощный голос киевского князя перекрыл ворчание нескольких тысяч глоток. «Богатство и слава ждут вас. Семендер пал пред вашей доблестью. Но Семендер — жалкая кучка лачуг за саманным забором. Скоро вы разрушите стены, за которыми спрятаны настоящие сокровища». Итиль! завопил кто-то. Итиль, итиль! Заорали печенеги. Святослав дал им пару минут откричаться, потом вскинул руку, призывая к молчанию. Нет, не итиль, объявил он. В итиле сильное войско хакана Ясыпа. Пятьдесят тысяч отборных воинов, тридцать тысяч белых хузар, сто тысяч лучников. Откровенная дезинформация, но кто ее оспорит? Его слова сбили воинственность копченых сильней, чем внезапный понос. Святослав дал печенегам прочувствовать услышанное, потом продолжил. «Нет, не Этиль. Саркел». Его слова не вызвали энтузиазма. Белая крепость на Дону бузани была построена византийцами, причем построена на совесть». Многие из присутствующих видели ее стены. Кое-кто и внутри побывал в качестве торгового гостя. Неужели вы испуганы, богатыри Сапон? воскликнул киевский князь. Неужели три сотни лохматых гузов, спрятавшихся за кучей камней, напугали вас? Или, может, вы боитесь, что на помощь гузам поспешит сам Хузарский хакан со всем своим войском? Не бойтесь, этого не будет. Я сам выступлю против Хакана Ясыпа. Я свяжу его силы. Я заставлю его остаться у стен своей столицы. А тем временем вы, храбрый богатырец Цапон, возьмете саркел и все, что хранится за его стенами. Но помните, половинная доля добытого принадлежит мне и моей дружине. Таков наш уговор. Согласны ли вы? Печенеги завопили». Конечно, они согласны. Три сотни гузов пустяк, Саркел падет, И все, что хранится за этими стенами, а хранится там немало, достанется Цапон. Но если храбрый киевский Хакан полагает, что получит свою долю, то он просто глупец. Цапон не будет ждать, пока он сбросит с хвоста Ясыпа и прибежит к развалинам Саркела за своей долей. От Саркела до Кочевица пон намного ближе, чем от Саркела до Этиля. Если хузарский хакан не прикончит Киевского, последнему все равно, не видать сокровищ Саркела. Так думал каждый печенег. И от этих мыслей таяла горечь утраты половины семендерской добычи. Печенежское войско снялось с места после полудня. Возглавил его дядя Куте вместе с печенегами Ушел воевода Люд с полутысячей дружинников. Сын князя воеводы Свенальда был у Цапон в авторитете. «Не дай им разбежаться раньше времени», — наставлял воеводу Святослав. «И дядьку Кутеева поддержи. Его многие не любят». «А если они все-таки возьмут Саркел, Что тогда?» — спросил Люд. Духарев и Икмар засмеялись. Святослав тоже улыбнулся. «Ты видел, Саркел?» — сказал он. «Пусть копченый осадят его. Можешь даже помочь им сделать стенобитные машины. Все равно им, Саркел, не взять. Пусть сидят под стенами. Половина копченых наверняка разбежится после первых неудач. Так постарайся, чтобы хоть тысяч пять осталось. Но самое главное — ваш путь к Саркелу. Вам не следует торопиться. И вы должны выглядеть как очень большое войско. «Не сомневайся, батька», — заверил Люд. «Это же копченые. У них даже и с сильным ханом порядку немного. А с таким, как этот дядька», — сын Свенельда презрительно фыркнул. «Растянутся на целые поприще и будут гоняться за каждой овечьей отарой». «Одно слово. Орда», — Люд презрительно сплюнул. «Не сомневайся, батька. Весть о нашем походе придет в Итиль раньше, чем мы увидим Бузан-реку. Так оно и вышло.